Глава 33. Сама придумала сама Соня. Я волнуюсь сильнее, чем на своем первом экзамене. Делаю вид, что ем, но сама из-под ресниц наблюдаю за реакцией Сергея на приготовленный мною завтрак. Я очень старалась, а он машинально работает вилкой, закидывая кусочки еды в рот и параллельно что-то пишет и читает в телефоне. Мне очень хочется, чтобы Северов на меня посмотрел, потому что диссонанс чувств в моей груди нарастает. С одной стороны, разбудили меня сегодня его головокружительные поцелуи и смелые ласки. Мне даже кажется, что я бы не остановила Сергея, как вчера, если бы он захотел пойти дальше. Но у него зазвонил телефон. Разговаривал Северов долго и на повышенных тонах за закрытыми дверями своей комнаты. Я в ней по-прежнему так ни разу и не была внутри. Почему-то не чувствую себя вправе. А с другой стороны, за время этого разговора я успела сходить в душ, приготовить завтрак и так больше и не услышала от Сергея ни единого слова. Закончив с едой, весь в своих мыслях, словно меня рядом с ним не существует, он просто отодвигает тарелку в сторону, выходит из-за стола и идет прямиком в свою комнату. Я провожаю его взглядом и не нахожу в себе силы окликнуть. Гордость побеждает наваливаясь тяжестью на грудь. «Ваши ожидания — это ваши проблемы», — шмыгая носом, говорю сама себе. «Это для тебя провести ночь с мужчиной в обнимку события всей жизни. А сколько было таких ночей у Сергея?» «Нет, я не хочу даже представлять возможные масштабы за 15 лет, если скромно начинать подсчеты с его 18-летия. Нехотя по привычке всегда доедать то, что лежит на тарелке, Заталкиваю еду в рот и уношу посуду к раковине. Сейчас помою посуду и поеду покупать подарок маме Любе. И вообще проведу этот день так, чтобы не думать о Сергее. А что, если он не пошутил? Неожиданная мысль заставляет замереть. По спине прокатывается ледяной озноб. Что, если он так отстранен, потому что ему надоело меня ждать? Вдруг он правда снимет мне квартиру и больше никогда не прикоснется? Может быть, Олеся права? Я ношусь со своей невидностью, как списанной торбой, обламывая и мужчину рядом, и себя. Так что мне теперь самой ему себя предложить? Зайти и лечь, мол, я готова? Так это неправда. Я не готова. Во мне все протестует против такого формата. Это какое-то бесконечное метание из девичьего страха в страх, что любимый мужчина уйдет искать то, что ты ему не даешь к другой. Я не думаю, что у Северова будут проблемы с кандидатурой на ночь. Выстроится очередь. Ну вот и пусть спит. Остервенела, натирая тарелку мыльной губкой. Хоть со всеми сразу и по очереди. А я хочу разговаривать. Это с подушкой можно помолчать. А я не постельная принадлежность. Психуя. Хочу поставить мокрую тарелку в шкаф, но она выскальзывает из моих пальцев, с громким звоном падает в каменную раковину, разлетаясь на осколки. Слезы накатывают на глаза. Ну вот, зато теперь хоть есть порядочный повод порыдать. Собираю кусочки фарфора и выбрасываю их в ведро. Жалко. Поднимаю глаза на полку с посудой. Теперь не комплект. Что у тебя здесь происходит? На кухню возвращается Сергей и окидывает взглядом сначала заплаканную меня, а потом остатки тарелки в раковине. Выключаю воду и вытираю мокрые руки об футболку. «Извини меня, пожалуйста», — говорю, внутренне сжимаясь. «Я тарелку разбила». «Ты поэтому уже продать успела?» — Удивленно взлетают его брови. Киваю, опуская голову. «Иди ко мне, Сонь», — понижает своего голос до таких любимых мною вибрирующих ноток, что я моментально начинаю трепетать в ответ. Ощущение такое, будто душа становится на цыпочке и готова бежать в припрыжку к своему хозяину. Но я жестко торможу этот порыв, приказывая себе стоять на месте. Нет, меня не нужно жалеть, качаю головой. Я пойду собираться, пытаюсь быстро юркнуть мимо Сергея в коридор, но он ловко отлавливает меня за локоть и, крутанов вокруг своей оси, усаживает себе на колени. Так, говорит Грозно, сейчас быстро, четко и по делу ты мне выдаешь суть слезной трагедии а потом мы с тобой едем гулять. Сердце ухает, счастливо замирая. «Гулять?» — переспрашиваю, заглядывая ему в лицо и стараясь скрыть всю огромную бурю эмоций, которая захлестнула меня мгновением раньше. «Ты же вчера просила», — Жмет плечами Сергей, как ни в чем не бывало. «Я обещал». Не выдержав своих чувств, набрасываюсь ему на шею и крепко обнимаю, чувствуя, как Северов — сначала удивленно замирает а потом кладет руки на мою спину и начинает легонько проглаживать я подумала что ты решил не тратить на меня время признаюсь громким шепотом а я так старалась тебя порадовать завтрак приготовила ты не сказал ничего и спасибо тебе о господи он бережно отлепляет меня от себя и передерживая за плечи заставляет посмотреть в глаза соня Интонация становится нежнее, но строже. Чтобы с тобой провести время, мне нужно было разгрести дела. И их сейчас очень много. Работая, я привык отключаться. Давай обойдемся без женских закидонов. Если для тебя что-то становится критично важно, говори. Я очень постараюсь тебя услышать. Я понимаю. Киваю, смущаясь и чувствуя себя полной дурой. «Спасибо. Прости меня, пожалуйста». «Ну все, детка». Он коротко, но глубоко целует меня в губы. «Беги, приводи себя в порядок и одевайся теплее». «А куда мы пойдем? Я начинаю восторженно вибрировать от предвкушения первого в своей жизни настоящего свидания. «Туда, где, надеюсь, мы оба кайфанём». Он с улыбкой щелкает меня по носу. «Место у меня одной из головы не выходит, так же, как и ты». Поэтому я почти уверен, что вы друг другу понравитесь».